Глава тридцатая. Сухие сливки. То, что произошло, было совершенно немыслимо, но вместе с тем вполне закономерно. Леди Брикс тихонько скончалась в своей постели ранним вечером, так и не выпив свой Хорликс. Ночная сестра, а это была Карла Би её чёлкой, декольте и громыхающими башмаками, обнаружила старушку мёртвой около девяти часов вечера. Я была ошарашена. Вспомнила наш последний разговор с Леди Брикс, когда я, будучи под хмельком, намеревалась подкатиться к Майку Ю насчёт танца кунг-фу. Карла Би убивалась и винила себя, что не углядела, что Леди Брикс неважно себя чувствует. Она заходила к ней в восемь и спрашивала, подогреть ли Хорликс. А Леди Брикс отказалась, сказав, что у неё духу не хватает сесть. А потом в половине девятого сказала Карле Би, что чувствует себя так, словно танцевала тарантеллу и, может, ей стоит вернуться в комнату номер девять, а полчаса спустя она была уже мертва. «И вот теперь она в морге среди всех этих коробок и банок с джемом», сказала Эйлин и увела Карлу на индивидуальную ободряющую беседу. Я сидела на кухне, положив голову на стол. Вошёл хозяин, я догадалась по звяканью застёжек на сандалиях, но я была настолько растеряна, что даже не глянула в его сторону. Скрипнул стул, щёлкнула зажигалка. «Педняжка, ты так расстроена». «Что ж, она ничего не платила за проживание, так что, полагаю, на бизнесе это не отразится», — пробормотала я. Но она очень-очень мне нравилась. И до сих пор я даже не осознавала, насколько. «Не могу сказать, что любил её, но мне чертовски жаль, что старушка скончалась», — сказал хозяин. «А я её очень любила». Знаете, вот как будто у вас умерла любимая собака, и вы знаете, что никогда-никогда больше у вас не будет такой замечательной собаки. И берёте других просто так, и не понимаете, как много они на самом деле будут значить для вас. Я рассказала ему, как воспоминания о нашей собаке Дебби затмевали бедную живую собачку Сью, пока Танис сожрала носок и чуть не умерла. И мы с тех пор относимся к ней совершенно иначе. Вот только леди Брикс не проглотила носок, и её не откачали, — вздохнула я. Она умерла окончательно. «Отлично сказано», — заметил хозяин. Приехал юрист, и хозяин пошёл поговорить с ним на прощание, похлопав меня по руке. Вернулась Эйлин и сообщила, что мать хозяина тоже умерла накануне. Жаль, что я не знала раньше и не смогла выразить ему свои соболезнования. В райском уголке было очень непривычно и неуютно без Матроны, без Леди Брикс и с Майком, который занимается сексом с Салли Энн в позе лотоса. Сестра Салим практически в одиночку хлопотала всё утро, а за кофе говорила самые добрые и нежные слова о Леди Брикс. «Она была удивительной женщиной», — сказала сестра Салим, «и мы должны радоваться, что перед смертью она успела пожить внизу». «Однако прежде она провела наверху столько времени», — возразила я дожидаясь, пока её переведут вниз, все считали её отшельницей. «Да», — согласилась сестра Салим, — «это ужасно. Но давайте помнить о том, как она всё же спустилась вниз и прожила прекрасные дни в конце пути». Со мной обращались бережно, будто я потеряла родственника. Наверное, потому что я всегда бегала по её звонку. Даже Майк Ю подошёл выразить соболезнования. «Она была выдающейся женщиной», — сказал он. И очень рассудительная и заботливая. Да, она была такой. Почти фыркнула я и развернулась, чтобы уйти. Знаешь, Лиззи, это ведь леди Брикс сказала мне, что мы с Мирандой не подходим друг другу, и что Салли Энн влюблена в меня. Салли Энн? Задохнулась я. Откуда она вообще знала про Салли Энн? Ну, она называла её тихой маленькой сестричкой, пояснил он. Примерно неделю спустя после кончины Леди Брикс в совершенно заурядный день явился Джереми Хьюз, юрист хозяина, для официальной беседы. Сестра Салим приготовила горячие напитки, но молоко свернулось и плавало хлопьями на поверхности кофе, и как не размешивай, такого не скроешь. Она сварила вторую порцию кофе, но выяснилось, что всё молоко прокисло, потому что кто-то воткнул в розетку электробритву вместо холодильника. И мне пришлось мчаться в Пиглет-Инн, Там тоже не нашлось бутылки молока, зато они вручили мне несколько пакетиков сухих сливок для кофе. Едва я вернулась, как меня отправили в хозяйскую гостиную с четырьмя чашками кофе и сухими сливками. Я поставила поднос на низкий столик и собралась уже уходить, как вдруг хозяин попросил задержаться и велел взять чашку кофе. Обернувшись, я увидела, что жена хозяина тоже здесь, на вид выше ростом, в туфлях на высоких каблуках с укладкой и с локонами. «Привет, Лизи, сказала она, и начала было представляться. Но я прервала её. «Да, я помню. Привет». Она аккуратно коснулась прически и сказала, что пользуется пивным шампунем Линко с тех пор, как я ей посоветовала. Она это сказала, чтобы растопить лёд, конечно, но должна признать, что волосы у неё и в самом деле выглядели здоровыми. «Вашим волосам на пользу», — признала я. «А ты по-прежнему пользуешься Линко?» «Нет, я перешла на Сильвик Рин, лимон с лаймом для жирных волос», ответила я, хотя это неправда, но я не хотела больше пользоваться тем же шампунем, что и она. Она поникла, а я тут же почувствовала себя виноватой и отхлебнула кофе. Чёрт, эти сухие сливки вкусные. Они превратили слегка залежалые дешёвые гранулы в крепкий, но мягкий напиток. Роскошно. «Правда, сухие сливки вкусные?» Жена хозяина указала на Джереми Хьюза, он пытался привлечь наше внимание. «Итак, ваша мать...» — начал он, кивнув в сторону хозяина, а затем взглянув на меня. То есть леди Брикс предельно ясно изложила в завещании свои пожелания. Вот так я впервые услышала, что леди Брикс — это мать хозяина. Никто об этом никогда не упоминал, но я сложила два и два, а потом спросила... «Только чтобы уточнить. Вы хотите сказать, что леди Брикс была матерью хозяина?» И жена хозяина, озадаченно усмехнувшись, подтвердила. «Ну да, разумеется. Но ты ведь знала об этом, конечно же». И я ответила. «Нет, конечно же. И думаю, никто не знал». И жена хозяина в голос расхохоталась, а хозяин помрачнел. Уверена, все и так знают, да?» Передразнил он жену. «Они не знали», — повторила я, «правда не знали. Я бы не стала рассказывать вам про то, как это похоже на любовь к собаке и про сожранные носки, если бы знала, что она ваша мать», — добавила я. Жена хозяина охнула. «Нет, что ты, ты очень правильно сказала», — успокоил меня хозяин, и я с трудом сдержала слёзы. Поверенный завёл официальную речь. Я разглядывала комнату, чтобы не разреветься. Её, должно быть, обставляли и декорировали в соответствии с высочайшими эстетическими требованиями. Просто идеально. Форма — прямоугольник со скруглёнными углами. И камин посерёдке. Напротив него три длинных канапе под стоят вокруг низкого столика. Высокие потолки с изящной лепниной и люстра по центру с изысканными подвесками. Стеклянные капельки, как вода, не гранённые, как бриллианты, незамысловатые а просто капли, не помпезные, а просто красивые. Высокие деревянные двери, расположенные напротив друг друга по диагонали. Такая дуэльная позиция создавала в комнате приятное освещение, как и французские окна, сейчас закрытые, выходившие на уединённую лужайку. Старое шаткое стекло словно дробило на сегменты открывающийся вид, полсотни разных оттенков зелёного, жёлтого и оранжевого. Все знали не унимался хозяин. «Уверена, они знали, Тор», — попыталась успокоить его жена хозяина. «Это имеет какое-то значение?» — поинтересовался Джереми Хьюз. «Не знаю», — ответил хозяин. «Нет, никакого. Сейчас, когда она умерла», — сказала жена хозяина. «Она говорила, что она была здесь первой пациенткой», — сказала я. «Так и есть», — подтвердил хозяин. «Она была зазывалой. В самом начале помогала нам заполучить пациентов». «Совершенно верно», — сказала жена хозяина. Показывала тут всё перспективным клиентам и рассказывала, как тут всё чудесно, дорогая Алегра. Супруги заговорили о ней, и я выяснила, что леди Брикс стала первой пациенткой райского уголка, потому что она и так уже жила здесь. Это был её дом. И бизнес начали на её деньги». И это она основала трастовый фонд, который позже отказал в деньгах, когда руководство перестало справляться с управлением. Эта леди Брикс не разрешала жене хозяина провести модернизацию, а позже это она потребовала, чтобы после ухода жены хозяина пригласили настоящего менеджера, когда дела покатились под откос. Это она наняла сестру Салим. И это она отвадила майка Ю от Миранды и рассказала про тихую маленькую сестричку, которая влюблена в него». Джереми Хьюзо не терпелось покончить с делами, он многозначительно кашлянул. «Я хочу лишь бегло перечислить последние распоряжения вашей матери, леди Брикс, упомянутые здесь». Он продемонстрировал стопку бумаг. «В первую очередь те, что касаются Лизи Воггел». Я покраснела. Лизи, леди Брикс завещала тебе своё собрание книг, чтобы помочь тебе в учёбе». «Выдающееся собрание романов и редчайший одюбон. Она также оставила тебе 50 фунтов на образование. Если ты к моменту оглашения завещания ещё будешь учиться, или можешь потратить их по своему усмотрению». «Надеюсь, ты любишь читать романы», — сказал хозяин. «Вообще-то я сейчас читаю всего лишь второй роман в своей жизни». «Да? И какой же?» — заинтересовалась жена хозяина. Моль Лендерс» Даниэля Дефо. «О, это тот, что написал Робинзона Круза?» «Нет», — отрезала я, — «не тот». Жена хозяина ласково улыбнулась, но я теперь окончательно порвала с ней, поэтому не улыбнулась в ответ. «Спасибо», — сказала я хозяину. «Не знаю, правда, что ещё сказать». «Основная часть книг находится здесь, в гостиной». Джереми Хьюз обвёл рукой книжные полки вдоль стен и в большой гостиной. Я уставилась на книги. Я должна бы радоваться, но вместо благодарности меня охватили паника и растерянность при мысли о том, как потащу их домой, свалив пластиковые мешки в коляску Дэнни. А потом, не знаю, в гараже, что ли, сложу. Должно быть, мысли читались у меня на лице, потому что Джереми Хьюз сказал, что я не обязана забирать книги немедленно. Даже вообще не обязана. И что Леди Брикс написала, что я могу брать те книги, что мне нужны, и вовсе не должна забрать их все. «Обескураживающая правда для них заключалась в том, что у моей мамы имелось не меньшее собрание книг, которому у меня был неограниченный свободный доступ. Но я не стала ничего такого говорить, чтобы не портить людям удовольствие от красивого жеста». Затем поверенный обратился к хозяину. «Леди Брик составила некоторую сумму денег плюс две квартиры в Лестере и дом в Норфолке. Большая часть имущества переходит ему, Харальду Андерсону и кое-что по мелочи жене хозяина. В частности, маленькие часики, которые ей уже и так подарены, и натюрморты с фруктами, про которые я раньше думала, что их нарисовала сестра Эйлин. Такие они были непропорциональные и страшненькие. Леди Брикс завещала маленький коттедж в соседней деревне, называющийся Миртовый коттедж. Бриджит Мари Монаген. дальний родственнице, которую хозяин припомнил с великим трудом. Сомневаюсь, что её сейчас зовут Монаген. Жена хозяина вообще впервые слышала это имя. Мы стояли там, пока Джереми Хьюз заунывно излагал бесконечные подробности завещания и узнавал мой почтовый адрес, а потом сказал, что я могу возвращаться к работе. Я вернулась в кухню и рассказала сестре Салим про своё наследство. «Как славно», — сказала она и погладила меня по голове. А потом, пока Джереми Хьюз ещё беседовал с хозяином, Жена хозяина заявилась в кухню поздороваться с сестрой Салим и с Эйлин. Эйлин держалась холодно, что было справедливо. Загляните в гостиную поприветствовать пациентов?» — спросила сестра Салим. «Нет, не думаю, что стоит», — отказалась жена хозяина. «О, пожалуйста, прошу вас». Жена хозяина внезапно поникла и съёжилась. Я поняла, что нисколечко не люблю её, но мне её жалко, и поэтому я пошла вместе с ней в гостиную. Пациенты пили кофе с печеньем. Судя по цвету напитка, им тоже достались сухие сливки. «У нас гости, объявила я сдержанно, готовясь услышать радостные вопли. Но никто, кроме мисс Стайлер, похоже, её не узнал. «О, привет, вы вернулись?» — спросила она. «Нет-нет, просто заглянула на минутку», — ответила жена хозяина. Мне было так неловко наблюдать эту сцену, что я поспешила сбежать в кухню. Но сестра Салим отправила меня обратно с чашкой кофе для жены хозяина. Когда я вернулась в гостиную, её уже не было. Позже я расспросила Эйлин и остальных. Они знали, что леди Брикс — мать хозяина. Ни единая душа не знала. Они все были так же потрясены и взволнованы, как и я. За день до свадьбы мама с сестрой метнулись в город в ювелирную лавку Грина забрать обручальное кольцо мистера Холта — на котором должны были выгравировать секретное любовное послание. И если верить сестре, мама напрочь забыла, что она там придумала, и очень удивилась, прочитав. Надпись гласила «Приступим». По мне, несколько чересчур и откровенно сексуально, и потому очень лично. На обратном пути они заглянули в свежие цветы и купили гору оранжевых и жёлтых хризантем и кливий, а вдоль железной дороги Нарвали несколько охапок разных трав.